Часть третья. Летопись мужицкого царства. Глава первая. Фролка Гунявый. Эту правдивую повесть недолговечного Уренского царства рассказывал мне урывками в долгие зимние вечера мой сотоварищ повязки платов на Соловецком взморье Алексей Нилович. Фамилии он не имел, писался Ниловым по батюшке. Рассказывал он мастерски, пересыпая свою плавную, струящуюся, как ручеек, певучую северную речь, цветистыми оборотами, присказками, древними русскими словами, пахнущими смолою бора и цветением луговых трав. Тогда и не мог записать его рассказов. При освобождении Соловецкой каторги делали тщательный обыск и все рукописное или забирали в следственную часть, или просто уничтожали. Вывозить книги и тетради можно было только после просмотра с особого разрешения административной части. Я не мог записать их и после. На советской «Свободе» всегда ожидал обыска и ареста. А тогда эта запись дала бы мне не меньше трех лет концлагеря. Теперь, спустя 25 лет, многое, конечно, позабыто. Но вместе с тем здесь, на берегу нежного голубого неаполитанского залива, обрамленного темной зеленью апельсиновых рощ, в моей памяти с необычайной силой и яркостью встали суровые, молчаливые северные сосны, белесое льдистое море и он, Нилыч. Вероятно, это произошло в силу контраста, прекрасное издалека. И вот что вспомнил. Записал, стараясь по возможности восстановить узорную вязь его речи. Пересказать ее полностью, со всеми оттенками и переливами, конечно, не смог. В познании красоты и величия нашего языка Нилыч дал мне не меньше, чем сама московская альма-матер в ее блестящем рассвете начала XX века. Ростом Нилыч был невелик, но необычайно соразмерен. В меру широк, в меру полон. Бывают такие огурчики, крепенькие, гладенькие, на русском севере их называют «акатными». Эта гармония и соразмерность была основной чертой всего его существа. Она была в его лице, немножко скуластом, финском, в его голосе, не тихом и не громком, но переливчатом и певучем. Когда он рассказывал, то чудилось, что не то старый и раздобревший кот мурлычет на теплой лежанке, — не то пузатый самовар завел вечернюю песню в комнатке с геранями и вязанными скатертями. Становилось тепло и уютно даже в холодном сумраке обращенного в тюремную казарму Соловецкого собора. Слегка раскосые глазки Нилоча никогда не бывали спокойными. Говорил ли он о смешном, а веселую и смачную присказку он любил и ценил, или о загадочном, Глазки бегали, как солнечные зайчики на стене. Приходили уставные божественные слова, глазки поднимались вверх, но не притворно, не по-ханжески, а со светлую верою в силу и значимость этих слов. Само слово было для него чем-то физически ощутимым, реальным, весомым, вроде камешка в мозаичной картине. И он любовно укладывал эти камешки, радуясь на них как ребенок. Большой художник слова жил в Нилочи. За три года жизни в Соловках Нилоч ни с кем не поссорился и не поругался. Если его обижали, он или отвечал забористый, но вместе с тем добродушной репликой по адресу обидчика, вызывая смех у всех окружающих, или махал рукою. Бог простит. Посылок из дома он, как и все соловецкие уринчане, не получал, но жил хорошо, сытно, промышляя ложками, вырезая их из дерева. Казенных на соловках не полагалось, а иметь собственную ложку при общем баке на шесть человек, больших аппетитах и пропорционально малых порциях тресковых щей было жизненной необходимостью. За ложку платили гривенник или соответствующее число хлебных пайков, а гривенник тогда, в разгар Неппа, был большими деньгами и на Соловках, где деньги ценились высоко, особенно среди тайных игроков. Кроме того, урвавшись на час работы, а это ему всегда удавалось, Нилыч мгновенно набирал земляники, малины, брусники, смотря по сезону, и всегда отличных белых грибов, которых была масса на острове. Лес он знал изумительно. Водил дружбу и с рыбачей командой, меняя там что-то на рыбку. Мужик был с хитрецой и оборотистый, но не скарит. И случалось, что сам бесплатно подавал новую ухватистую ложку изголодавшемуся неудачнику шпаненку. «Возьми, родимый, ради Христа, а то, виж, они какие хапалы, соседи твои, как львы глотают». Над мутной вислой туманной двиной уже давно ухали и завывали тяжелые неповоротливые пушки, а за обряженный в изумрудный сарафан вековечного кондового бора серебряный унжей стояла нерушимая тишь. По давнему, утвержденному отцами и дедами обычаю, текла немудренная и покойная жизнь в кондовых, срубленных и захватных бревен избах волосного села Уреней. Крепко-накрепко, Оберегали его от обезумевшего мира, раскинувшиеся на сотни немеренных верст густые бездорожные леса, додымящиеся дымящиеся сизыми туманами топкие и невылазные болота. По-прежнему гукол и ухал в них старый хозяин леший, пугая припоздавших баб-гребовниц. В ясные майские ночи выходили из своих болотных горниц, бесстыжие чарусные девки плескали лебедиными крыльями жемчужную гладь лесных озер. А осенью, когда первые утренние заморозки знобили алые нити рябины и завертывали в трубку дубовый лист, уставший за летнюю страду Ярила Купала отпускал на волю двенадцать сестер трясовиц, и они плясали в болотном мареве, взмахивали откидными рукавами серых саванов, нагоняли на уренчан огневые лихоманки. От лихоманок лечила бабка Лутониха, пользовала больных отваром ведомых ей душистых целительных трав, собранных в лесах в темные купаловы ночи, когда уренские девки и парни скакали сквозь пламя костров и сами пламенели в любовных шорохах зачарованного бора. Мудрственная была бабка, древнюю черную книгу имела, и хотя сама неграмотная была, однако куда до нее костромским докторам? и кровь руду зашептывала, когда кого медведь подерет, и в жарко натопленной бане вывихнутые суставы расправляла, а о роженицах и говорить нечего. За долгую свою жизнь под сотню ей уже доходила, почитая все урени на свои руки приняла. Она же и свахой была, да не такой, какие в Солегаличи или на Ветлуге свахи, что за полтинник любой грех на душу возьмут Искорявый до да кривобокой окрутят. Нет. Придет к Лутонихе баба, у которой девка на выданье, поклонится дюжиной локтей домотканной суровой холстины, Лутониха посмотрит в свою черную книгу, пошепчет над опарой или квасной гущей, потом на владычицын лик древнего праведного письма помолится. «За Федора марию выдавай, а за Ваську озорняка не ни, ни и не думай» по ее слову, исходилось. Федоровым родителям супротив Лутонихи идти было невозможно, и на покров по первопутку катали на разубранных санях князя Федора с княгиней Марьей. В церкви венчали редко. Древнего благочестия держались урени, в беспоповцах числились. Однако церковь в селе была — и служил в ней поп Евтихий, ничего, хороший поп, обходительный. Никаких от него притеснений у ренчанам не было. Даже и младенцев богоданных без купели в книге записывал. «По закону, — говорит, — разрешено бабкам слабых младенцев во имя Пресвятой Троицы без попа скрещивать, а они-то, голубчик, ангельские душки, все-то слабенькие. Гляди, и перышко куриного не поднимут». И обходительного попа уважали. Жил он в достатке, крепко, а уж по огородной части в трех губерниях такого хозяина не было. Одних огурцов не менее как сортов двадцать выводил поп Евтихий. Любой выбирай. И муромские, и для соления вязниковские, дубовые. Не и неженский снаперсток, и выписанные из самой Москвы чудо Америки по три фунта весом. Ну, эти более для забавы, настоящего вкуса в них нет. Правили уренями свой выбранный старшинами Летий и урядник, отставной Нижегородского драгунского полка фрейтер, человек бывалый и, хотя чужой, из великой устюжины родом, однако правильный, и с уренскими старцами живет в ладу. Письменную часть при них выполнял учитель, присланный от земства. В школе ему работы не было, Читать, писать в уринях мало кто учился, а если и постигали книжную премудрость, то у начетных старец по испытанной старопечатной псалтыри и адаманту благочестия. Да и кому, кроме писаря урядником нужна была грамота в уринях? Они из города казенные бумаги получали, они же, что полагается народу, объявляли. Вот и вся грамота. Дед Зиновей рода бумаги в руках не держал, а как начнет на Филипповке на посиделках сказки до да стародавней бывальщины сказывать, так и до масляной не кончит, и ни одной вдруг горять не повторит. Крепким, как кряжистый дуб, русским уставом жили урени, отгородясь лесами и болотами отошалевшей потерявшей лицо России. Слышали, конечно, что немецкий царь великую силу и пошел на русскую землю, что нашему царю трудно и большая ему помощь от народа нужна рассказывали об этом на сходах старшина и урядник а больше пояснял великий ведун лосиных лесных троп Нилоч, в самую кострому за сто двадцать верст в двое суток добегавший по бариллому он почту носил в городе бывал и он же отвел туда в неурочное летнее время первых мобилизованных летом тоурение колесного пути нет Что ж, воля Божья. Повыли бабы, поголосили, да и угомонились. Бывало такое и раньше, но хранил Господь урени. А к тому же молотить было время, плакать некогда. Но пришло и такое, какого раньше не бывало. Перед самую Пасхою, По последнему санному пути вместе с бочкой керосина и тюками цветистых ситцев привез приказчик купца Жирова из Костромы непонятную страшную новость. «Царя больше нету у нас. Нету и нету. А в Костроме не весь что творится. Губернатор во строге сидит, и ничего понять невозможно». Стало боязно, словно за лесом громом прокатило. Обезумевшая Россия вплотную надвинулась на затворившейся от ее беснований Урени. Однако до осени на селе было тихо. Лесную дорогу летом болотом затягивала, а опричь нее в Урени колесного пути не было. Прибежали, правда, лесными тропами два своих солдата с фронта, но хоть и много они говорили, а в толк становилось лишь одно — понять ничего невозможно. Все же покров проводили честь честью, а как стало, он и медведи, залегли в свои зимние домовины, собрались в город старшина и урядник. Только их и видели. Назад не вернулись. Лишь на крещении узнали в уренях, что их под караул в уезде взяли и отвели, а куда неизвестно. Подошла масляная. Заревел в бару с охатой, возвещая близкую весну, затыковали тетерева. Кое-где на припеке, срезных резных оконец, заснеженных уренских изб, ледяные копели свисли, погуляли. Старики, как полагается, самогону и сыченой браги досыта хватили, девки и парни соломенную масленицу на лубяных санях в пряжки за покосту везли и там спалили с песнями и хороводным плясом. На самое прощенное воскресенье, когда уринчане, напарившись в бане до одери и вывалившись в снегу, обвязали себе больные головы шитыми рушниками, обложили виски квашной капустой, а уши моченую клюкву набили, спахмели первое средство, и сели зверобойма похмеляться, прибыли в село неведомые люди, прикатили на четырех подводах и прямо к Поповскому дому а провел их сквозь чащу и сугробы, февральскими метелями нанесенный свой фролка Гунявый, солдатишка беспутный. И этого фролки давно уже не видели в уренях. был он бобылем. Такая слава о нем шла, что бабка Лутониха ему даже самой завалящей невесты не отпускала. Без огня дыма не бывает. Крепко, нечист на руку был фролка. Начал он свои художества еще в отрочестве по мелочам. Холсты из стоков потягивал, а как возраст вошел, с цыганами снюхался и конями помышлять стал. Водили его за это по селу волчьей шкуре и били крепко. Грозились по обычаю кишки на кол вымотать. Только не помогла наука. Отлежался в своей подклетив ролка и через несколько недель у первого уренского богатея Силаева купленного заводского жеребца увел. Три Катеринки дал Силаев за жеребца. Шутка ли? В Урене после этого дела Фролка не вернулся, а переметнувшись к московским церковникам, через благочинного себе паспорт выправил и был таков. Сразу Фролку и не признали. Шуба на нем городская, оленьем мехом крытая, а под ней пиджак мягкой кожи и на голове трюх салой звездой. Выбрался он из скрытых ковром розвальней, не спеша ноги расправил и хозяином пошел на попово крыльцо. За ним потянулись и прочие. Снега свалинок не обмели, а прямо в горницу прут, шапок не снявший и божьего благословения не испросив. Здравия желаю, ваше толстопузое священство! Как изволите жить-поживать?» Орабел поп Евтихий. Что за люди неведомо? Но видно, что не с добром прибыли. Афролка зубы, как волк, ощерил, смеется, цигарку из газеты крутит, да на попа поглядывает. Вишь, в городах зельем антихристовым себя испоганил. Скрутил и к образу. Лампадку неугасимую от Спасова лика снял и припалил от нее цигарку. Оно верно образ письма неправильного, не конианского, а все же Христово обличье и с двуперстным знаменем, и не убил его проклятого бог. Поп так и обмер. Слово не выговорит, а фролка под образа садится, ногу через ногу перекидывает. Ну, поп, принимай гостей по достоинству. — Вели свои попади яичницу зажарить, щи из печи тащить. Попенок твой, пускай насчет самогонного дела, расстарается, оно сморозцу не вредно. А вы, товарищи, располагаетесь у сего опиума, потому что и он для народа. Ясно. Составили приезжие винтовки в углы, поскидали тулупы, а под ними на каждом полосы с патронами висят и на поясах, Леварверты. Фролка же дальше командует. Звони, поп, в свою медную посудину. Да помоленам дай весть в било ударить, Чтобы народ весь на выгон шел. А мы пока мест погреемся. У попа не токма, что руки, А все суставы в сотрясение пришли, И в глазах живчики скачут, Однако распорядился с закуской И работника к начетам старцам послал. Ударили в колокол. Плохонько он был в уренях. Всего о пяти пудах. Большого-то туда не довезли. Да и тот, правду сказать, ни к чему. В церковь мало кто хаживал. По сокрытым моленном застучали деревянные била, тревожную весть возвещая. Уренчане покрестились на старописные темные лики, поснимали с гвоздиков опашные шубы из романовских овчин, и побрели степенной поступью вдоль тесовых закрещенных околиц. Торопиться в уренях не любили, а старикам-то спешка и вовсе не подстать.